Эпилог. «Нет, ну каков наглец!» Чес погрозил кулаком потолку и тут же поплатился за резкое движение очередным выпадением из гамака. Поднявшись на ноги, он потер ушибленный зад и передразнил старого друга. «Есть дела, которые я обязан решать сам! Фиг чего ты без нас решишь!» Стил с философским спокойствием подставил страдающему морской болезнью наиву третий по счету тазик и зевну. «Не ори ты так! Вильхиора разбудишь! Сам будешь с ним в карты играть! Я уже все до копейки проду!» «А я и не сплю!» — подал голос Вильхиор. «Никакого удовольствия с вами, неудачниками, в карты играть! Я уж даже магией пользоваться разрешил!» «Бездарные существа!» «Еще бы! Ты-то, небось, всю жизнь в карты играешь!» — обиделся Стил. «Ты тоже», — напомнил вампир. «К тому же тебе еще и твой воображаемый дружок помогает». Перед началом игры Стил наивно заикнулся о том, что с раннего детства тренировался в игре в карты, поскольку его дедушка был потомственным профессиональным шулером. Вот только даже компания из трех таких дедушек вряд ли смогла бы выиграть у высшего вампира. «Сравнил!» – пыркнул Стил. Чест тут же принялся загибать пальцы, подсчитывая разницу в возрасте Вильхиора и Стила, но пальцы кончились быстрее, чем столетия. «Драконие яйца! Никак уснуть не получается! Постоянно кто-то мешает!» Зловеще прорычал вампир, вылезая из гамака. Стоило Вильхиору принять вертикальное положение, как он тут же вытащил из кармана белый, испачканный в крови платок, понюхал его и мечтательно улыбнулся. Он проделывал это уже далеко не первый раз. Но никто из друзей не желал рисковать своим здоровьем, интересуясь подозрительно извращенной привычкой. «Я молчу!» – хором выкрикивали все трое. Даже Наив ради этого возгласа на секунду поднял голову от тазика. «Да вы-то еще ладно», — поморщился он. «Тут один дружок достает глупыми вопросами. Мол, где ты, куда плывешь?» Друзья подозрительно осмотрелись по сторонам, но никаких дружков не обнаружили. «Телепатия», — пояснил вампир, выразительно покрутив пальцем у виска. «А действительно, куда именно мы, собственно, плывем?» «Без понятия», — честно ответил Стил. «Куда-то к Радужным островам, но их там несколько десятков. Можно пойти наверх и спросить у Зака, кто-то он удивится нашему появлению». «Лучше завтра», — неожиданно для всех сказал Чес и смущенно пояснил. «Пусть побудут еще немного вдвоем. Корабль, романтика и все такое». Тогда еще раз в картишке. Тут же предложил вампир. «Раз у вас все деньги кончились» то давайте на кровь играть. Надо же мне чем-то питаться, пока мы в пути. «Не-не-не», — -не", хором ответили друзья. Корабль удалялся навстречу восходящему солнцу, окрасившему море в красно-оранжевые тона. Волны бились о борт, вздымаясь мокрыми огненными всполохами и разлетаясь блестящими искрами-капельками. Если бы кто-нибудь смотрел на это зрелище со стороны, то у него наверняка бы возникло ощущение, будто корабль летит на волнах огня.